Бета-тестеры. Эпизод второй. В гостях у сказки. Уровень первый. Дремучий лес. Макмет аккуратно погасил запал огнемета и обернулся к Синобайту, стоящему рядом со скучающим видом. Но? Что но? Неохотно буркнул ксенобайт. Это героически обнаруженный нами фатальный недосмотр программистов, или хитроумно вскрытая, недокументированная возможность. Ты бы по-русски говорил. Это бага или фича? А, ну, с философской точки зрения, грань между багой и фичей представляет собой замечательный прием такого понятия, как размытая граница, ибо...» Макмед задумчиво включил запал огнемета, нехорошо глядя на коллегу. «Думаешь, сильно умный, да?» «Э, ну-ка без рук!» Поморщился Ксенобайт. Злить профессионального воина, да еще вооруженного, явно не стоило. Ладно, сейчас глянем. Шипя что-то неодобрительное, программист достал из кармана небольшую рамку. Ярлык, оставшийся в операционке программы сканера. Хмуро изучив Мишанину адресов и значений, подошел к валявшемуся неподалеку трупу и помахал рамкой над ним. Снова откнулся в данные. — Знаешь, что я думаю? — задумчиво проговорил он. Если долго бегать от огненного элементаля, держа его в поле зрения, но не подходя слишком близко, рано или поздно он сам погаснет. У него есть такая характеристика, как запас горючего, и Зашибись! — холодно оборвал его Макмет. "И насколько среднему элементалю его хватает?" Ксенобайт скосился на блокнот. "Э, -э думаю, где-то на 29 часов не больше". Макмет молча покрутил пальцем у виска. Фантастически ценная информация. Просто сенсация. Измотайте его бегом. Всего-то сутки непрерывной беготни и огненный элементаль у ваших ног. Ты с темы не съезжай. Что в отчете писать будем? Эй, орлы! Макмет и Ксенобайт машинально глянули в небо, откуда бодро раздавался голос Деды Банзая, пилота и аналитика дружного коллектива бета-тестеров. Хорош над трупами издеваться, некрофилы! Тут нам халтурку собираются подбросить. Помните ту историю с лодочником?» Макмет скорчил кислую физиономию. «Ну, мы хотим снова на этот журнал поработать?» Ксенобайт вздохнул, оглядывая усеянную обгорелыми тушами равнину. «Мы подумаем. Ладно, Макмет, записываемся и выходим». «Значит, все вроде бы просто. Пройти игру». Интересные моменты заснять, поделиться впечатлениями, найти как можно больше секретов, так? — Угу. — Не понимаю, — вздохнул Ксенобайт. — Чего вы не понимаете? — осторожно осведомился Валентин Поликарпович. — Где именно вы нас собираетесь кинуть? Предводитель бета-тестерской команды сладко оскалил длинные клыки, и главный редактор вдруг ассоциативно подумал, что с нежити разработчики, пожалуй, перемудрили. «Ну зачем же так? У вас что, своих ходаков нет?» «Хм, ладно, я немного проясню ситуацию. Во-первых, вы работаете очень хм, зрелищно, а нам не хватает красивых видеосюжетов. Во-вторых, желательно написать обзор в этом номере, а он сдается через неделю. В-четвертых, вы ухитряетесь вынюхать гораздо больше секретов, чем мои штатные ходаки. А игра свеженькая, к ней ни кодов ничего нет. Ну и, наконец, это произведение Фикуса. Ксенобайт выгнул спину и зашипел точно кот. Махмут и Макмет с тревогой переглянулись. Наши люди! С уважением кивнул банзай. Гады редкостные! Погодите, вы что, про три девятое царство? Встрепенулась милиса Редактор утвердительно кивнул. Бета Тестеры вопросительно уставились на специалиста по сбору информации. Та, сидя на столе нога на ногу, выдержал достойную паузу, невинно покачивая длинным лакированным ботфортом. Слышала я что-то про эту игру, пояснил наконец Мелиса. По русским народным сказкам. Госзаказ для, так сказать, популяризации родного фольклора. Говорят, специалисты лютовали по черному, крою матом этот самый фольклор? а заодно Пушкина, Крылова и Карла Маркса. Мол, сюжеты сказок с трудом совмещаются с классическими требованиями Вирт игр. При упоминании имени знаменитого производителя Вирт игр бета-тестеры слегка приуныли. «Фикус» славился безумными поворотами сюжетов, коварными монстрами и черным юмором. Валентин Поликарпович хладнокровно написал на клочке бумажки цифру и положил ее на середину стола. Не меняя позы, ксенобайт скосил один глаз — потом ловко ссапал бумажку и спрятал ее в карман. «Ваши аргументы убедительны», — мечтательно проговорил программист, снова уставившись в потолок. «Тогда познакомьтесь, это ваш видеооператор». С лица ксенобайта медленно сползла улыбка, уступая место недоумению. Глаза его медленно скосились в сторону двери. «Наш кто?» «Прошу прощения», — холодно осведомился он. В дверях стояла девчонка, одетая в потертые джинсы, кроссовки и полосатую футболку. На носу у нее были очки, а там, где у девушки положено быть прически, две косички с бантиками. «Ваш видеооператор, именно она в конечном счете, будет писать статью по игре, а также снимать прохождение, когда со вспомогательной машины, когда изнутри, чтобы вы не отвлекались». «Вот этот милый персонаж аниме?» «Еще более холодно», — уточнил Ксенобайт. Неожиданно соскользнув со стула, он стремительно перетек по кабинету и, неизвестно, как оказавшись за спиной девушки, вкрадчиво прошипел. «Скажи мне, милое дитя, оно тебе надо?» Девушка вздрогнула и слегка побледнела. Валентин Поликарпович, глянув на кровожадно вкратчивый оскал программиста, тоже слегка побледнел. «Ксен, ты чего?» — поднял одну бровь дед Бонзай. «На мне по барабану!» Казачок засланный! уверенно заявил Ксенобайт, отскакивая на сердиду кабинета. Она будет за нами шпионить, снимать все на скрытую камеру и перенимать наш бесценный опыт. Будет? Ага. Согласно кивнул редактор. Ей за это еще зарплату платит. Ксен, а нам не пофиг? Скучающе спросила Мелиса. Ксенобайт на миг задумался, потом пожал плечами. Нам пофиг. В общем, так, милое дитя, под ногами не путаться, под руку не каркать, чаевых не просить, когда Махмуд с Макмедом будут потрошить монстров, на клавиатуру не блевать. Поехали. Началось все, естественно, с небольшого скандала. Корреспондентка, которую с легкой руки банзая окрестили внучкой, зайдя в машинный зал, уверенно потянулась за верт шлемом. Это вызвало некоторое непонимание со стороны Ксенобайта, которого, кстати, вытянули из-за терминала, призвав Фриды действующей армии. «Твое дело сидеть за педалью и скриншоты делать!» «Мое дело статью писать! Это ваше дело тупо переть на пролом!» «Тупо?» — моментально ощерилась милиса В общем, завязалась перепалка. В конце концов, внучка, упирая на то, что она корреспондент журнала и прошла не один десяток игр, да и вообще имеет право работать, как ей удобно, Отвоевало право присутствовать в Вирте. Ксенобайт только наложил резолюцию, что никто из тестеров не станет специально прикрывать малолетнюю папарацци. Игра поддерживала командный режим прохождения так, чтобы это тестеры начали игру всем скопом. За исключением Банзая, здраво рассудившего, что ни командовать войсками, ни пилотировать что-либо в этой игре не понадобится. Буквально с первых минут игры тестеры поняли одну простую вещь. Похоже, делавшая игру команда люто ненавидела то ли русские народные сказки, то ли все человечество оптом. Еще в первом городе, закупаясь на стартовые деньги снаряжением, игроки ловили на себе сочувствующие взгляды ботов-горожан. Местный священник услужливо порекомендовал заранее заказать за упокойную молитву и гроб. Еще немного раздражало, что аборигены обращались к тестерам не иначе, как «Махмуд Муромец», «Макмед саревич И Ксенобайт Попович. Одну милису оставили без издевательского прозвища. Внучка опять чуть не закатила скандал, когда ее заставили взять персонажа-клирика, упирая на то, что стрелок в команде уже есть, а главное, лишили всех стартовых денег, закупив на них медикаменты. «Аптечки лишним не бывают!» — огрызнулся Ксенобайт в ответ на протесты. «Каждый должен приносить хоть какую-то пользу. Уничтожать врагов народа на уровне, скажем, товарища Махмуда у вас, товарищ внучка, все равно не выйдет, а бюджет партии разбазариванию не подлежит. Но я ША! Решением последнего съезда партизан Вьетнама произвожу тебя в санитарке. Отныне да будет так. Твоя наипервейшая задача обеспечивать здравоохранение в рамках команды. Что у нас с квестами? Местный староста жаловался, что зайцы терроризируют огороды. Обещал платить за головы. Тут же отозвалась милиса Ну что ж, как раз для разгона пойдет, — кивнул Махмуд, хмуро разглядывая свое оружие, деревянную дубинку, все, что он смог купить на стартовые деньги. — Настреляем зайцев по-быстренькому, на приличное оружие и пойдем дальше. Давайте уровня 2 три пробежим до обеда. «Уровня 2 — Уровня 2-3? хохотнул из ниоткуда банзай, сидящий на контроле. — Махмуд, ты главное не забывай, что это Фикус, а не какие-нибудь там вердри. От них любой гадости ждать можно. — Да ладно тебе! Что, в первый раз, что ли? — отмахнулся Махмуд. — Поехали! Игроки, нервно оглядываясь, вышли за частокол, огораживающий поселок. Откуда-то моментально взвыл замогильный голос. — И отправились три богатыря в остольный Киевград, дабы спросить у князя службы богатырской, земле родной во славу. — Он что, каждый наш шаг комментировать будет? — вздрогнул Махмед. — Не, только ключевые моменты, — нервно потирая руки, ответил Ксен. — Странно. Я думал, Киев — это Украина, — пожал плечами Махмуд. — Историю, балбес! тут же прокомментировал с неба голос Бонзая. — Ну а что с кисли? Вот дорога, вон дремучий лес. А ну в колонну по два, шагом марш! Вперед бежала чахлая тропинка, упираясь в мрачно нависающие заросли явно дремучего леса. Вокруг тут и там... Виднелись заброшенные огороды. «Неспроста он вас за зайцами послал!» Задумчиво пробормотал банзай. «Где заяц, там и волк!» «Не думаю, что это будет просто! Значит так!» «Слева по курсу уши!» Вдруг стряпнулась милиса «Ой, глядите! Зайчик!» «Какой миленький! Пушистенький!» Экспо! Кровожадно ослабился Махмуд. «Бонзай!» С тревогой произнес Ксенобайт. — Рекомендую держать ухо востро, — быстро проговорил наблюдатель. — Один бьет зайца, остальные ждут неприятностей. — Товарищ Махмуд, да будьте косово, мы вас прикроем от волков. Махмуд решительно шагнул вперед, помахивая дубинкой. Заяц отреагировал адекватно и молниеносно, но несколько нестандартно. Напружинившись и коротко пронзительно зашипев, он сиганул вперед, метя Махмуду в горло. Махмуда спасли рефлексы. Он машинально заслонился рукой. Заяц, точно бульдог, вцепился в его предплечье и повис, бешено мотая челюстями. ни хрена себе!» — заорал банзай. «Минус десять жизни!» «Уберите его от меня!» Истерически завопил Махмуд, пытаясь избавиться от пушистого монстра. «Вот это да!» В восторге завопила внучка, скидывая небольшую видеокамеру и рылочок программки для снятия скриншотов и видеофрагментов. «Ай да, Заяц!» «Полундра!» — заорал Макмед, натягивая лук. Махмуд, увидав направленное на себя оружие, рефлекторно сделал боевой кувырок. — Стой спокойно! Ты же меня пристряешь! милиса спаси меня от этих маньяков! милиса вооруженная небольшим кинжалом, подскочила к товарищу. Заяц взбрыкнул когтистыми лапами. Девушка отскочила в сторону, споткнулась о внучку и кубарем покатилась в кусты. — Держись, Махмудыч! — крикнул Ксен, раскручивая на головой корявый шест. Махмуд быстро вытянул руку Ксен с ювелирной точностью обрушил шест промеж ушей зайца. Тот отлетел в сторону, но едва коснувшись земли, подскочил точный мячик и снова изготовился к прыжку. — Это интересно, — забормотала внучка. — Заяц прыгает с дистанции три... Нет, пять шагов! Коротко тренкнул лук. Стрела, прошив бок зайца, пригвоздила его к земле. Тестеры с дикими воплями кинулись вперед, без разбору, молотя пушистую бестью, кто чем мог. Наконец все стихло. — Ну, ни хрена же себе сказочки! — дрожащим голосом пробормотал Макмед. — Если тут зайцы такие, — затравленно оглядываясь произнес Ксенобай, — то... — Ай, что день грядущий нам готовит? Мы же все вместе с ним едва справились. — Вас застали врасплох, вы были не готовы, — сурово заметил Бонзай. — В этом была ваша тактическая ошибка. — Эй, гляньте! — взвизнула милиса Игроки оглянулись в указанном направлении. Шагах в двадцати из травы торчали зайчи уши. А чуть поодаль еще одни. И еще. Окружают демоны. Тихо пробормотал Махмуд. манзай что скажет аналитика? Вас изрядно потрепали. Вам бы подлечиться. Драпайте, ребята. Бежим! Как только игроки снова почувствовали себя в безопасности за чистоколом поселка, Махмуд тут же потребовал увольнительную в реальность для поправки нервов с помощью пива. За что был заклеймен дезертиром? Забравшись на какую-то бочку, Ксинобайт обратился с пламенной речью к аборигенам. — Товарищи, что-то мы раскисли, и вообще мы забыли, с кем имеем дело. Враг силен, коварен и жесток, но али мы не славяне. — А ну-ка за работу! Дадим пролетарской тренды фашистским зайцам! Освободим родные огороды от позорного ига ушастых тварей! Ура, товарищи! Компьютерные поселяне с вялым интересом выслушали спич программиста, но, естественно, никуда не пошли. Плюнув в сердцах, Ксиан отправился торговать трофей. Тщательно обдумав ситуацию, игроки потратили вырученные деньги на покупку старого, раздолбанного счета, на котором базировалась новая оборонительная доктрина. Теперь впереди группы шел Махмуд. Вычислив отбившегося от стаи зайца, он осторожно подкрылся к нему, пока не попадал в зону, где срабатывал триггер прыжка. Заяц прыгал и с тупым треском врезался в щит. Тут на него налетали остальные тестеры, превращали в отбивную и резво отходили в сторону поселка. Процесс потихоньку наладился. Деревенский старостый исправно платил за скальпы, уровень игроков потихоньку рос. Внучка снимала душераздирающие сцены охоты на зайцев с разных ракурсов. Постепенно игроки стали добывать по 3-4 зайца за ходку потом 5 8 И вот настал момент, когда команда отправилась решать проблему кардинально. Под добытым милисс с съедением где-то на опушке леса обитал вожак стаи монстров, Мартовский Заяц. Чтобы изгнать косых с огородов, нужно было истребить именно его. И была кровавая битва. Когда последний Заяц, наконец, окровавленной тушкой рухнул в траву, изрядно потрепанные тестеры обвели насторожным взглядом поляну. «Неужели отбились?» — хрипло спросил Махмуд. «Это была славная охота!» Вылезая из-под груду трупов, кивнул перемазанный кровью ксенобайт. Покачнувшись, он величаво отстранил кинувшуюся его поддержать внучку, выпрямил свой весь рост и, с отвращением выплюнув клок заячьей шерсти, гордо завыл. Потом, встряхнувшись, ухмыльнулся. «Ну что же!» — Сдается мне, первый квест мы выполнили. Сдаем добычу барыги и двигаемся дальше. — А куда дальше-то? — вздохнул Макмед. — Да известно куда. В стольный Киевград. Этот чертов зануда нам об этом напоминает каждый раз, когда мы за чистокол суемся. Достал уже хуже терты редьки. — Только вот где этот самый Киев? Леший разберет. На карте его нет. Игроки деловито принялись отрезать зайцем головы и собирать трофеи в рюкзаки. — Сначала... «Нам надо на дальние выселки, к Ивану-дураку зайти!» Вдруг авторитетно заявила внучка. «Эй, Махмуд, это мой заяц!» «Внучка, работаешь в группе, все трофеи в общак идут!» хмуро буркнул Сен. «Какой еще Иван-имбецил? Тут что, психушка рядом?» Внучка достала из рюкзака карту и ткнула в красный кружок, под которым была надпись «Дальние выселки». «Вот!» Мелисса, оглядев карту внучки, достала из кармана свою. «Знаешь...» А на моей карте этих высилок не было, только что зажглись. Ха! Естественно, ты ведь не знала, где они? А ты откуда узнала? А я подслушала, что бабки у колодца говорили. Вот! Игроки переглянулись. Товарищ Мелиса, строго заметил Ксенобайт, ролевой аспект игры, а также сбор квестовой информации ваша прямая обязанность перед партией. Почему вас обошел этот пионер? Мелиса сконфуженно потупилась потом скинула голову. А защита меня от всяких зверских зайцев-людоедов, работа Махмуда с Макмедом, парировала она. А я вместо того, чтобы квестовкой заниматься, боевые скиллы качаю. Слабая отмазка, не канает, спокойно подвел токсинабайт. Товарищ Банзай, по возвращении в реальность выделите товарищу внучки пирожок из фондов команды. Есть? Бодро отозвался Банзай. «Ладно, рассказывай, что за кретин нас ждет?» «Не кретин, а дурак. Иван дурак!» — поморщил снучка. «Персонаж такой из сказок. Бабки говорили, что он дискать застрял на дальних выселках из-за зайцев. Никто до него добраться не может. Еще говорили, что он постоянно в Киев на ярмарку ездит. Значит, дорогу знает. Может, подскажет, как туда быстрее добраться». На вырученные от избиения зайцев деньги команда полностью обновила свой парк снаряжения, И весело распевая и вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. Отправилась искать дальние выселки. В лесу их подстерегало еще несколько неприятностей, вроде злобных белок, принявшихся обстреливать путников желудями. Желуди снимали всего по два хита, но подлые белки, сидя на деревьях, вели обстрел со снайперской точностью. Макмет, сняв лук, отвечал им взаимностью. Мелисса умудрялась уклоняться от снарядов, Махмуд прикрыл щитом себя и внучку, так что страдал в основном ксенобайт. В какой-то момент терпение его лопнуло, и он устроил небольшой лесной пожар. Какой-то отрезок пути тестеры проделали бодрым галопом, но белки отстали. Наконец тропинка превратилась в просеку, впереди показался заброшенный огород пара покосившихся изб. Игроки миновали дырявый тын, из одного из домов Неслись странные звуки, похоже, там кто-то наяривал на расстроенной электрогитаре, хриплым голосом распевая. «Эх, ходит дурачок по лесу, ищет дурачок умнее себя! Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок умнее себя! Идет смерть по улице, несет блины на блюдце, кому вынется...» Там сбудется, тронет за плечо, поцелует горячо, от копейки из-за пазухи долой!» «Жизнерадостный дурак!» — покачал головой Ксенобайт. «И песню у него, и Жизнь утверждающий. Эй, внучка, ты этот квест начала, ты и веди, Мелисса, берешевство над младшим товарищем. Макмед, оставайся у тыны и проводи визуальное наблюдение за окружающей местностью с целью заблаговременного...» «Чего?» — удивился Макмед. «Стой на стреме!» — перевел банзай. А -а, а а мы пока тут по хутору пошарим!» Говорить с Иваном Дураком оказалось делом неожиданно трудным и опасным. Оказался он с субъектом гадостным, самовлюбленным и на редкость едким. А что самое обидное, стоило ему пригрозить физической расправой или просто обидеть. Начинали твориться чудеса. Пару раз внучку с милицей просто вышвырила из избы. Другой раз на них сама собой накинулась летающая скалка, потом коромысла, потом ведра. Когда летающая скалка очередной раз принялась гонять девчонок по двору, Ксенобайт задумчиво заметил. «Я, конечно, не специалист по сказкам, но что-то я не припомню колдуна по прозвищу Дурак». «Темнота-то дремущая, Ксен!» — вздохнул банзай. «Но это же просто позор! Иван дурак! У него все же по щучьему велению происходит!» Пока Бонзай просвещал ксенобайта, пересказывая ему захватывающую историю о поимке волшебной щуки, девушки, похоже, наладили контакт с Иваном. После длительных переговоров они вышли на крыльцо. — Ну, и что сказал этот рыболов-спортсмен? — поднял бровь ксенобайт. — Этот гад? — Ну, подумать только. — Да мы что ему, девочки на побегушках? стиснул зубы прошипела внучка. — Девочки бывают только по вызову. Философски заметил Ксен и, уклонившись от кинжала Милисы, продолжил. — На побегушках обычно мальчики. — Тогда мальчики, сбегайте-ка в лес за медом, — угрюмо предложила Милиса. Наш дурень, видите ли, страсть как сладкое уважает. Ксенобайт удивленно вздернул бровь. — Слышь, Ксен, может быть, не сладенького, а горяченького ему выдать? — сурово спросил Махмуд. — Мы же вроде как богатыри былинные. «Спасители огородов от зайцев, а этот юродивый отставить, товарищ Махмуд!» Сурово покачал головой Ксен. Тут банзай поделился архивной информацией, что гражданин-дурак нас по щучьему велению в порошок стереть может. Пошли-ка лучше медведя поищем. «Нафига нам медведь?» «Допросим», — пожал плечами Ксен, кровожадно глядя в сторону леса. «Где медведь? Там и мед?» «Думаешь, скажет?» Скептически прищурился Махмуд. «У меня и не такие говорили», — мрачно пообещал Ксен. Медведь нашелся и после пяти минут разговора с Ксенобайтом готов был, похоже, рассказать не только про мед, но и про партизан, председателя колхоза, коммунистов и пионеров села. К сожалению, говорить медведь не умел. Впрочем, мед все равно нашли, вместе с пчелами, что, понятное дело, хорошего настроения не добавило. Тут выяснилось, что капризный дурак желает малины. Снова пострадал медведь. Потом Ивану захотелось грибочков в заветной полянке, что привело к резкой конфронтации с местным кабаном, затем растущей на болоте клюквы, из-за чего резко сократилась популяция кикимр. В общем, капризный Иван гонял игроков по едкому комментарию банзая как пользователь службы поддержки. В какой-то момент Ксинобайд взъярился, заподозрив, что их просто гоняют по вечному циклу и ринусы выяснять отношения. — Товарищ дурак! — возмущенно начал Ксен. — Тамбовский волк тебе, товарищ! — спокойно парировал Иван. — Грамотный гаденыш! — зашипел Ксен. — Ну, держись, Контра! Уж то-что, а держаться Контра умело. Изба подпрыгнула, заходила ходуном, какое-то время оттуда раздавался грохот и матерщина, после чего ксенобайт пули вылетел окно, преследуемый кромыслом и ухватом. — Может быть, ему того? — «Красного петуха пустить?» Задумчиво предложил Махмуд на кратком производственном совещании. Хмурый ксен отрицательно помотнул головой. «Лодочника помнишь, да?» Кратко напомнил он. Однако всему приходит конец. Игроки облазили уже практически всю карту. Справедливости ради стоит заметить, что за это время не нашли немало тайников со снаряжением, да и уровень у каждого поднялся на несколько пунктов. И вот, наконец, Иван-дурак то ли исчерпав заложенный программистами запас гадости, то ли учуяв, что Ксенобайт готов вылезти из виртуалки и взяться за него вручную, резко переменил тактику, пообещав помочь игрокам добраться до стольного града Киева, если они служат ему еще одну прописью, одну службу. Пойдут на погост и положат цветочки на могилку его горячо обожаемой бабушки. Естественно, была одна заковыка. На кладбище полно упырей, под предводительством страшного вурдалака. Вурдалак когда-то был заморским колдуном, после смерти какое-то время тихо лежал в могиле и не выпендривался, а в последнее время что-то начал бузить. — Не дай бог, это гнида снова нас надует, — предупредил Макмет. Вряд ли, — хмуро буркнул Синабайт. — Карту мы уже прочесали, пора двигать на следующий уровень а старый погос с вурдалаками вполне подходит для финального квеста. Кстати, в нагрузку к букетику на могилку Вани снабдил нас вот этим. Ксен выставил на всеобщее обозрение какой-то предмет, что-то вроде настенных часов ходиков, начиненных какой-то гадостью и перевязанных веревками. — Что это? — Разумею так, это бомба, — нараспев произнес Ксенобайт. Ибо сказано было, для того, чтобы вурдалака зловредного превозмочь, надо на эту штуку в логово его серечь склеп, закатить, «Стрелки на полдвенадцатого поставить и за цепочку дернув, а после чего текать с погоста зело быстро». Какое-то время все потрясенно молчали, пытаясь осмыслить сказанное ксеном. Неожиданно ксенобайт пробормотал. «Бонзай, а какие тут поблизости водоемы есть?» «Только болото, на котором вы уже были». «И все?» «Ну, колодец еще. Ты как раз на него смотришь, а что?» «Да так, мысль одна мелькнула. Давайте-ка сейф на дорожку» и пойдем щупать морды местным упырям. Сами по себе упыри оказались не очень сложными противниками. Сильные, тупые и медлительные. Настоящие неприятности начались, когда из своего склепа вылез в Урдалак. Здоровенная мумия в восточном халате, сквернословище не то на санскрите, не то вообще не разберешь на чем и рассыпающего все стороны молнии и огненные шары. Упыри, сгруппировавшись вокруг вурдалака, начали вдруг действовать более осмысленно, так что тестерам пришлось туго. Пока Махмут Макмета ксен отманивали вурдалака от его обиталища, Мелисса тихо нырнула в склеп, где наверняка должна была быть заначка. К сожалению, это заметила внучка и, рефлекторно вскинув камеру, бросил сдогонку, что привлекло внимание у пырей. Вурдалак оскорбленно взвыл, видать, догадался, что сейчас его будут раскулачивать. В узких коридорах склепа у милиции не было и тени шанса, это понимали все. В неимоверном рывке тестеры умудрились забаррикадироваться перед самым входом и стали яростно обороняться. «Продержитесь еще немного, они уже выходят!» — крикнул Бонзай. «Батальоны просят огня!» — рявкнул в ответ Махмуд, снося появившуюся над баррикадой башку. «Огня не будет, спички отцерели!» — буркнул Ксен с отвращением отбрасывая магический посох и доставая из сумки закупоренную пробирку. «Всем в укрытие!» Программист швырнул пробирку за баррикаду. Бабахнул взрыв. «И как он умудряется в любой игре взрывчатку получать?» Задумчиво спросил в пространство Бонзай. «Бабах!» Из-за баррикады вверх ошметки упыря. «Хорошие новости!» Весело сообщил банзай. «Мелисса с внучкой уже в коридоре!» «Плохие новости!» Мрачным эхом откликнулся Ксен. «У меня осталось всего три... Бабах!» «Две гранаты!» «Одна! Финиш, граждане!» Над погостом повисла тишина, нарушаемая лишь невнятным бормотанием вурдалака. Потрепанные упыры перегруппировались для следующей атаки. Ксен достала из сумки свой самый первый в этой игре нож, напоминающий опасную бритву. «Ну что же, живым я им не дамся. Простимся, товарищи. Мы выходим!» Из склепа пули вылетела милиса Вслед за ней во все лопатки дула внучка. «Отходим!» — заорал банзай. Игроки бросились в рассыпную. Как раз в этот момент остатки упырей посыпались с баррикадой. Впереди истошно крича что-то вроде «Аллакба!» — несся вурдалак. Гадко хихикнув, ксенобай поставил ему подножку. Престарелый мусульманин с недоуменным воплем полетел головой вперед, загрохотав по лестнице. Штурм команды упырей верно последовал за своим капитаном. Сен, выхватив из рюкзака бомбу, крутанул стрелки и, дернув за цепочку, запустил ее вслед противникам. «Шухер!» Игроки успели достигнуть леса, когда им в спины ударило яркое сияние. Потом взрывная волна подхватила, закувыркала, поволокла их. Над погостом вставал характерный гриб. Игроки присели на заваренке у избы Ивана Дурака. И «Если это не конец уровня...» «Я кого-то удавлю», — мечтательно заявил Ксенобайт. «Внучка, какого хрена ты там самодеятельность устроила? Мне же видеоматериал снимать надо», — съежилась девушка. «Ты понимаешь, что всю команду чуть не подставила? Пришлось бы все кладбище заново проходить». «Да ладно, Ксен!» — вдруг сцепился за внучкой Бонзай. «Девочка уже все осознала и раскаивается. Видишь, как раскаивается? Зуб на зуб уже не попадает. Она больше не будет». «Не будешь?» — уточнил Ксен. — Не буду, — замотала головы внучка. — То есть, ну, мне же и для журнала надо было. Это... — Ладно. Лишить товарища внучку тринадцатой зарплаты и ограничиться строгим устным выговором без занесения в личное дело. А теперь Ксенобайт кровожадно ухмыльнулся. — Давайте потолкуем с гражданином-дураком. Беседа оказалась недолгой. При виде приключенцев Иван рассыпался в комплиментах и обещал доставить до самого Киевграда. Потом он соскочил с печи, залез под нее и принялся шурудить. — Ну вот, все готово. Только я с вами не поеду, — весело заметил Иван. — А мы как? — насторожно спросил Махмуд. — А вот так. Иван хлопнул пятерней по печке. Та вздрогнула и вдруг поехала вперед. Начито снеся стену, печь выехала во двор и остановилась пыхтя трубой. — Транспорт надежный, не сумлевайтесь. Вот тут кубометра три дров. До Киева должно хватить с гаком. — Держите ключи от печки. Вот тут вам картошечка на дорожку, вот самогон. — Ну, сообразите, что к чему. Колея до Киева уже накатана, не заблудитесь. Ксинабайт, тупо смотрел на печь. — Мы что, на этой штуке поедем? — Тихо спросил он. — Ну да, домчитесь да с ветерком, — кивнул Иван. — Понятно. — банзай нам потребуется твой опыт пилотирования. — Угу, понял. — Кстати, сохрани нас на отдельный слот. И загрузи тот сейф перед походом на погост. Зачем? Хочу вам один секрет показать. Мир вокруг мигнул, и игроки оказались на пустом дворе. Ксен молча достал из рюкзака бомбу. «Меду тебе, значит!» Мечтательно пробормотал он. «Эй, Ксен, что ты задумал?» «Грибов тебе!» «Грибочков, значит!» «По щучьему велению, значит!» «Ксен, не дури!» У Фикуса такие посмертные коктейли, что... И цветочки на могилку бабушки. Да подавись, эксплуататор хренов! Крутанув стрелки ходиков и дернув за цепочку, Ксенобайт со стервенением зашвырнул бомбу в стоящий посреди двора колодец. Земля под ногами дрогнула, зашаталась, из колодезного сруба точно гейзер ударил за нить стол пара. Когда все стихло, Ксенобайт встал с земли и оглянулся. Откуда-то с неба, прямо перед ним... Шлепнулся рыбий хвост. Отряхнув штаны, Ксинобайт поманил пальцем внучку. Снимай! Сейчас будет интересно. Эксклюзивно для вашего журнала. Эй, Ваня! Ксинобайт, не спеша направился к покосившейся избе. Ваня! Сейчас, друг мой, я тебя буду бить. Из избы послышалось испуганное бормотание. По-щучьему, велению, по моему хотению! По-щучьему! Это! Ой! Потом изба заходила ходуном, слышались только глухие удары, воплива на дурака и шипение ксена. «Жри, грибочки, гнида! Жри, медок падла, жри! Я тебе сейчас чему так наваляю!» Минут через десять все стихло. Дверь избы отворилась, на пороге показался ксенобайт, на его лице блуждала по-детски умиротворенная улыбка. «Ну вот, мне уже значительно лучше», — сообщил он, и могу поспорить, печку бы мы и так завели. Все же, подумав, игроки зашли с того сохранения, где все решилось мирным путем. Печь, слегка покачиваясь и пыхтя трубой, резво катилась по колее. Ветер развивал волосы, зачарованно глядящие вдаль внучки. Махмуд и Махмед рассматривали награбленную в склепе добычу, прикидывая, что оставить для личного пользования, а что продать в ближайшем городе. Ксенобайт сидел под трубой, утнувшись в книгу по черной магии, найденную в логове вурдалака. Сменивший лису Бонзай глядел вперед, положив руку на рычаг управления печью. Эхма! Подкиньте дровишек, парни!» «Обломись, Бонзай!» — лениво ответил Ксенобайт. «Эх, вы пешеходы!» «Что там за горизонтом?» — задумчиво пробормотала внучка. «Что там за горизонтом? За горизонтом горизонт!» «Эх, это сентиментально!» — подивился Бонзай, глядя на нее. «На дорогу, смотри, водила!» Испугно крикнул Макмед. «Не боись, гаишников тут нет!» «За горизонтом!» Переворачивая страницу сен. «За горизонтом!» «Стольный Киевград!» Конец первой части.